27. 12 саглядатаев, Бемидбар 13-14, земля текущая молоком и медом, Шмот 3-17-13-5, Бемидбар 13-27. Почему израильтяне странствовали по пустыне в течение 40 лет, вместо того, чтобы сразу идти из Египта в Ханаан? Ведь первоначально Бог действительно намеревался привести их Ханаан за несколько месяцев. Маша специально послал туда 12 израильтян, уважаемых членов каждого из 12 колен, чтобы разведать, какова эта земля. 10 соглядатаев вернулись испуганными. Годы египетского рабства разрушили их уверенность в себе. Они рассказали своим соплеменникам, что обитатели Ханаана так сильны и высоки, что евреи кажутся саранчой в сравнении с ним. Ханаан действительно богатая и обильная земля. Выросшую на ней виноградную гроздь пришлось нести на шесте сразу двоим евреям. В ней подлинно течет молоко и меда. Но евреям нечего и пытаться покорить эту землю. Не можем мы пойти на народ тот, ибо он сильнее нас. Но двое разведчиков, Игошуа бен Нун и Калеев, думали иначе. Они уверяли евреев что не стоит бояться народа земли той. Бог на стороне евреев, и они должны немедленно покорить эту землю. Но Игошуа, Бен-Нун и Калев не убедили даже и членов своих собственных племен. Поверив большинству соглядатых, евреи гневно набросились на мошенник. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Но и гнев Божий, обрушившийся на эту трусливую толпу, был не слабее гнева евреев. Бог решил, что израильтяне – будут бродить по пустыне до тех пор, пока не умрет все поколение, вышедшее из Египта. Он хотел, чтобы Ханаан заселили новые люди, рожденные на свободе и свободные от рабского сознания. Лишь двоим из тех, кто вместе с Моше вышел из Египта, было разрешено войти в Ханаан, Иошуа бин Нун, который станет преемником Моше, и Калеру. Хотя еврейская традиция испытывает мало симпатии к десяти С трусившим соглядатьтелем слова которые они слова которыми они описали ханан используемые богом шмот 317 и моше шмо 135 страна текущая молоком и медом стали излюбленным определением страны израиля по сей день евреи поют за субботним столом песню из четырех слов эред сават халафу ваш земля текущая молоком и медом Мёд кстати, единственный продукт, который производит некошерное существо, пчела, но который, тем не менее, кошерен.